И так начал я. Передо мной три лгуна тупых и безталковых. Даже школьники, прогулявшие уроки, согласовывают свои оправдания. А вы взрослые мужчины делаете детские ошибки. Вы, я указал на самого молодого из них, сказали, что высадились в Англии в два часа, но когда очередь дошла до вас. Я посмотрел на человека сбегающими глазами. Это время чудом передвинулось на девять часов утра. Вы же мажи сошли на берег в шесть часов вечера. Что же получается? Одна и та же лодка прибыла в Англию в разное время. Эта удивительная лодка имеет еще одно магическое свойство. Она оказывается подобна хамелеону. Может менять свой цвет. Сначала она была серая, затем стала коричневой, а когда я подсказал вам мажи, что она была ярко красной, вы не поправили меня. Еще удивительнее то, что лодка легко изменяла способ движения. Сначала она была с парусом, но вдруг в открытом море нашелся мотор, как раз для того, чтобы вы смогли использовать бензин. который хранился в саду вашего приятеля бретонского рыбака. Вы же, мажи, все время гребли, но на ваших руках нет ни одного мозоля или волдыря. Если всем вам верить, то морское побережье изменялось каждый раз, когда кто-нибудь из вас ступал на берег. Одно время оно было песчаным и пологим, Через некоторое время на нем вдруг появились песчаные дюны и деревья, а когда очередь дошла до вас, мажи, то на нем выросли скалы. Уж не принимаете ли вы меня, джентльмены, за круглого дурака? Ответа не последовало. Все трое тупо смотрели на меня. Всему этому можно дать только одно объяснение, продолжал я. Никакой лодки не было. Однако вы находились в Англии, и это единственное, в чем я уверен. Но добрались вы иным путем. Теперь я хочу слышать от вас всю правду. Как вы сюда попали? Воцарилась мертвая тишина. Я продолжал по очереди смотреть на каждого из них. но они избегали смотреть мне в глаза. Вдруг Можжи нарушил гробовую тишину и имел неосторожность сказать, что его рассказ правдив до мелочей. Все, что он говорил, было правдой, только правдой и ничем иным. Я мог верить ему или не верить. Его это не интересовало. «В этом как раз и заключается ваша ошибка, мой друг», заметил я. Несмотря на ваше утверждение, вы лжете. Я прекрасно понимаю, что вы лжете, и вы знаете это. Если вы действительно честный человек, беженец, то зачем вам понадобилось нести чушь? Я подозреваю, что вы не беженец. А если так, то зачем вы здесь? Ответ простой. Вы шпионы. Вы знаете, что мы делаем со шпионами, которых нам удается поймать рано утром после того, как они хорошо позавтракают, если только они смогут сделать это. Мы ведем их на эшафот, накидываем на их шеи петли и вешаем. Я снова пристально посмотрел на всех троих. Никто из них не вымолвил ни одного слова. Двое украдкой посмотрели на мажи, и один раз ребенок облизал губы. Они, как видно, больше страшились мажи, чем перспективы быть повешенными. Решив дать им возможность подумать, я кивнул часовым, чтобы они увили их.